Глава 18. Отваливаясь от неё, не закончив. Смысл? Знаю, что должен сделать по закону нашей веры. Хотя, мне кажется, этот фарс никакого отношения к вере не имеет. Мне ведь нужно сейчас выволочь её за волосы из этой комнаты. Выкинуть из дома, как собаку. Выгнать всю её родню с позором. Разорвать все договорённости. Я не могу. Что я должен сделать? Может, просто послушать? И тут меня накрывает словно ледяной лавиной, как будто я несусь по склону на своём верном Темирлане, а за мной несётся снежный ужас гор. Я не слушал Светлячка. Я не дал ей ни одной возможности оправдаться, объяснить, что случилось. Возможно, у неё была причина поступить так. Она не захотела быть любовницей, я это мог понять. Не захотела быть второй женой, тоже мог. Не захотела ждать. Я даже это мог принять. Но её поход к отцу, деньги, которые она взяла у отца моины, зачем? Что случилось с моим светлячком? Почему она стала продажной? Почему потащилась в клуб? Что там делала? Эти вопросы я должен был задать ей сам, лично, глядя в глаза, а не слушать Ильяса и отца с матерью. Закрываю лицо руками. Хочется стонать, рычать. Резко сажусь. Смотрю на женщину, которую назвал женой. Мадина лежит бесстрастно, глядя в потолок. Ничего не хочешь мне сказать. Поворачивается, смотрит с таким презрением, Ого, и не боится меня. А ты ничего не хочешь сказать, Умаров? Опозорил меня перед всем миром, шлюху свою. Со всей силы бью кулаком по кровати рядом с ней, чтобы закрылась от страха. Но она, похоже, и гнева моего не боится. Не смей называть её шлюхой ты. Она пришла в мою постель чистой, а ты? Она пришла в твою постель до свадьбы. «И ты её называешь чистой?» «Ты тоже пришла в чью-то постель до свадьбы, Мадина, и отвечать будешь ты, а мою женщину не трогай!» Мадина смеётся, смеётся мне в лицо. Какая, оказывается, смелая. До этого двух слов сказать не могла, а тут... «Твою женщину? Не смеши, Умаров! Твоя женщина прямо сейчас становится общей, если моему брату удалось её найти!» «Что? Ах ты!» «Не могу удержаться. Отталкиваю эту тварь от себя с силой. Встаю, бегу в гардеробную. Поторопись, Умаров, а то тебе не достанется!» «За каждое слово ответишь, тварь. За каждое!» «Не отвечу. Не пугай меня, Тамерлан. Я тебя не боюсь. Попробуй только рот открыть, и мой отец тебя как гниду раздавит!» «Ещё кто кого раздавит, Мадина? Кто кого?» Ерость обволакивает меня как кокон, сквозь который я ничего не вижу, не слышу. Несусь к выходу из дома, через ступеньки прыгая, не замечая ахающих женщин, стоящих на пути, разгоняя их. Уже на пороге сталкиваюсь с братом. "Там, что случилось, ты поедешь со мной, Илик. Куда? К Зое. Я должен её найти. Зачем, брат?" Хватая его за шкирку, притягиваю к себе. Вопросы я буду задавать, понял? Быстро в машину! До меня доносятся вопли и причитания женщин. Вижу мать и отца, выходящих из гостиной. Они все сговорились, что ли? На отце лица нет, белая маска. Мать трясётся. Ничего понять не могу, в чём дело. Кидаю взгляд на родственниц Мадины, кудахчут, как кура. И откуда их столько? И почему они в нашем доме? Разве по обычаю так должно быть? Не помню, не знаю, да и плевать. Мой дом — непроходной двор, чтобы через полчаса тут никого не было. Отец, проследи. И заберите потаскуху, которую вы мне подсунули. Сынок! Вижу, как мать закрывает рот рукой, но мне уже точно плевать на всё. В голове только слова Мадины о Зое. твоя женщина прямо сейчас становится общей, если моему брату удалось ее найти. Хватаю Илика, бегу к гаражу. Вижу свой Гелендваген на парковке у дома. Отлично, время терять нельзя. Там, да что случилось? Говори, что было после того, как Зоя убежала. Что было, Ильяс? Кто к ней приставал? Я тебе сказал, наша охрана хотела ее проводить, она брыкаться начала. А потом налетел этот шапкат, сумасшедший, стал орать. Выезжаем за ворота, говорю, забыв о том, что в посёлке быстро нельзя. Что орать? Что она ответит за то, что его сестре свадьбу испортила? Как ответит? Откуда мне знать, что он хотел? Ты и был там, и всё слышал, что он говорил ей. Да пугал просто. Твою. Как пугал? Ты можешь толком рассказать? Как толком? Честно, брат, честно, как это было? Ильяs отводит глаза, и я понимаю, что нет у меня печатных слов. Но сейчас не до ругани. Рассказывай, практически рычу, и уши в трубочку сворачиваются, когда слышу слова брата. Да ещё и понимаю, что скорее всего, всей правды мне Елек не говорит. То есть ты стоял и смотрел? Дамирлан этот шабкат амбал Он тебя ростом выше и больше. А охрана наша на что? Так он ведь родственник. Какой к чертям родственник? Какая разница? Он он твою подругу обидел. Подругу? Братец ухмыляется. Я бы сказал, что не он её обидел. А кто? Кто? Ты спрашиваешь, брат? Я ведь говорил, чтобы ты оставил её в покое. Так что «Не вали на других, Тамерлан! Все это вышло из-за тебя. И если бы не ты, она не пришла бы на эту свадьбу!» Скреплю зубами, потому что он прав. Чертовски прав во всем. Зачем я решил, что могу позволить тебе эти отношения? Зачем зашел так далеко? Зачем надежду ей дал? Мне нужно было остановиться еще до конюшни. До того, как мы с ней вместе скакали на Темерлане, и я прижимал к себе её тело. Чёрт, чёрт, чёрт. Дальше что было? Куда она поехала? Я не знаю, этот таксист, который вступился за неё, он её увёл. Шапкат ото твой Рустам успокоил. Он вроде потом на свадьбе гулял Шапкат. По крайней мере, я видел его рядом с Мадиной. С Мадиной? Так. Голову крутит. Москва взрывается фейерверками боли. Дурак, ты там, какой же ты дурак, баран. Женился на чистой девушке, королевой её назвал. Элик, что ты знаешь о семье Мадины? Что знаешь такого, чего я не знаю? Быстро говори. Валиевы хорошо сидят во власти. Что ещё сказать? Им нужны твои деньги. Это я и без брата знал. Деньги. Пока у моей семьи не было денег, мы были никому не нужны. Молодец ты, Мерлан, заработал уважение для Умаровых. Только вот всё равно ни одна тварь не уважает. Нашли слабое место, через отца подобрались. Всё сделали. Всё сделали, чтобы я женился на девке Алиевых. И история эта с больной сестрой мне всё время казалась фальшивой. Что с Мирой случилось? А что с Мирой? Почему мне Мадину подсунули? Мира больна. Она и была больна, она ещё может и 10 лет будет больна. Они её никому не показывают. Нет, матери нашей вроде показали. То есть, если бы я женился, то жил бы с больной 10 лет? Поэтому они и предложили Мадину. То есть, они с самого начала знали, что я женюсь на Мадине? Знали? Отец с матерью. Илек молчит. И я всё понимаю. И хочется рвать всех и вся. Потому что кругом предатели. Одни предатели. И есть еще один вопрос, который... Который сводит глотку, словно меня заставили колючую проволоку проглотить. И она раздирает внутренности. Светлячок, она... Я ничего не знаю, это Мерлан. Только то, что она была у отца и ходила к Алиеву. И деньги взяла, и... Он её был ребёнок, она сказала. Что ты знаешь? Да, ей стало плохо. Я отвёз её в больницу. Когда? Крочу, не понимая, почему я ничего не знал, почему от меня скрыли. Когда она узнала, что ты женишься не на больной сестре, а на здоровой? Резко торможу, вывернув на обочину, не думая о том, что могу сам убиться и кого-то убить. Хватаю брата за загривок, сжимая: "Мог бы свернул шею. Почему я ничего не знал? Себя спроси там, себя. Что ты на меня орёшь? Если бы Зоя была моей, я бы никогда не допустил этого, понял? Если бы она была моей, я бы землю жрал, но был бы с ней и не занимался всей этой. Мне хочется заткнуть его, и я это делаю, вырубая одним ударом. потому что он говорит правду, правду. Пытаюсь дозвониться до Зои, длинные гудки. Меня это пугает, жутко пугает, просто дико. Если этот шабкад до неё добрался, если нет, не может быть. Я начинаю перебирать всех друзей, всех, с кем можно начать войну. У меня есть друзья, я уверен, что мне помогут. И я Я на хрен никого не боюсь. Плевать мне. Мне за кого мне бояться? Родителей? Я смогу их спрятать. Сестра замужем, о ней муж позаботится. Илек? Если не встанет сам на рядом, значит, пусть сам свой путь выбирает. Война. Будет война. Подъезжая к дому Светлячка. Тихо и пусто. Правильно. На дворе давно ночь. Ночь. которая должна была стать моей брачной ночью, началом счастливой семейной жизни. Неужели я правда в это верил? Чем тебя опаили умаров, что с твоими мозгами сделали? Понимая, что оправданий мне нет, но я должен знать, что с Зоей всё в порядке, должен. Илик уже пришёл в себя, сидит, нахухлевшись. Постанешься в машине. Если увидишь что-то подозрительное, сразу звони. А ты куда? К Зое? Может, лучше я схожу? Нет, иди к ней лучше. Я должен сам. Поднимаюсь на лифте. В подъезде тихо. Вижу парочку целующуюся на площадке. Они меня не смущаются, внимания не обращают. А у меня всё внутри переворачивается, вспоминая, как мы с Зоей вот так стояли. Стою минуту словно пыльным мешком по голове. Эй, мужик, с тобой всё в порядке? А? Ко мне обращается счастливчик, целующий свою девчонку. Да, нормально. Кого вы все тут ищете сегодня? Зою, что ли? Что она натворила? Это уже девчонка говорит. А кто ещё ищет Зою? Да был тут один амбал, пол подъезда перебудил. Где Зоя? газу и нигде нет. Не нашёл? Нет, и вы не найдёте. Почему это? А потому. Мы своих друзей не сдаём. А если я тоже друг? Ха. Таких друзей за И в музей. Парень заржал, а девчонка шикнула на него, видимо, испугавшись моих почерневших глаз. Да, и правильно. Туда нас и надо, потому что какой я реально друг? Я хуже последнего врага. Звоню в знакомую уже дверь. Молчание, тишина. Не могу уйти, я должен знать. Звоню ещё раз. Дверь открывает мама Зои, Светлана Михайловна. Добрый вечер. Ночь на дворе, это мирлана, и она не добрая. Где Зоя? В надёжном месте. Вы и ваши отмазки её не найдёте. Не бы боялись мне дверь открыть? Вдруг я с отморозками. Сам не понимаю, что несу, в голове каша, в груди словно огромная дыра. Она не причиняет боли, она сама боль. Я думала, вы умнее, Тимерлан. А вы? Простите, я не прощу. Нет тебе прощения. Мало того, не просто не прощаю, проклинаю. Слышишь? Проклинаю тебя и всю семью твою, весь твой род. Гореть вам в аду за всё, что вы сделали, слышишь? В аду гореть до седьмого колена, до десятого. И ничем тебе свою вину не искупить, слышишь? Ничем. К тебе пришла чистая душа, невинная, светлая, любовь тебе свою отдала, а ты растоптал, уничтожил. И не думай, что я тебя боюсь, и бандитов твоих не боюсь. И девочку свою я от вас спасу. А теперь пошёл вон отсюда, убирайся. Не видеть, не слышать она тебя не хочет. А деньги, которые твоя семья ей предлагала, пусть эти деньги у вас поперёк горла встанут. Не принесут они вам счастья. Она захлопнула дверь. А я стоял, словно она меня в камень превратила. Не помню, сколько стоял. Потом спустился вниз, пошёл к машине, сел. Ильяс молчал, я молчал тоже. Хотелось одного пустить себе поле в лоб или не себе. Кто предлагал Зое деньги? Илек молчал. В голове вертелись только две мысли: всех уничтожу, всех. Поздно, Мирлан, слишком поздно.